Глава 21. Сражаясь с дорожным трафиком, Райли старалась, не переставая, разговаривать с Мари. Она проехала перекресток уже после того, как желтый свет сменился на красный. Она опасно вела машину и знала об этом. Но что она могла сделать? Она была на своем личном автомобиле, а не на служебном, в котором есть мигалки и сирены. «Я бросаю трубку, Райли», — в пятый раз сказала Мари. «Нет!» — снова рявкнула Райли в ответ, подавляя волну отчаяния. «Оставайся на телефоне, Мари!» Голос Мари прозвучал устало. «Я больше не могу», — сказала она. «Спасай себя, если можешь, но я правда не могу. Мне надоело». «Я собираюсь покончить с этим прямо сейчас». Райли казалось, что она сейчас взорвётся от паники. «О чём это, Мари? Что она собирается сделать?» «Ты сможешь со всем этим справиться, Мари», — сказала Райли. «Пока, Райли». «Нет», — закричала Райли. «Просто подожди!» «Подожди! Это все, что нужно сделать! Я вот-вот приеду!» Она ехала очень быстро, обгоняя поток основного транспорта, перестраиваясь с ряда в ряд, как сумасшедшая. Несколько раз ей сигналили. «Не бросай трубку», — решительно потребовала Райли. «Слышишь меня?» Мари ничего не ответила. Но Райли слышала, как она плачет и причитает. Тем не менее, звуки радовали. Они значили, что Мари, по крайней мере, все еще там, все еще на телефоне. Но сможет ли Райли удержать ее? Она знала, что бедняга провалилась в пропасть чистого животного ужаса. В голове у Мари больше не было разумных мыслей. Она почти сошла с ума от страха. Собственные воспоминания Райли заполнили ее голову. Воспоминания об ужасных днях, проведенных в полуживотном состоянии. Когда кажется, что человеческого мира просто нет. Полная темнота, ощущение, что жизнь проносится мимо нее. Полная потеря восприятия времени. «Я не должна этому поддаваться», — сказала она себе. Но память уже окутала ее, Поскольку ничего увидеть или услышать было нельзя, Райли старалась задействовать остальные свои органы чувств. Она почувствовала в горле горький привкус страха. Он поднялся ко рту, пока не превратился в электрическое покалывание на кончике языка. Она скребла грязный пол, на котором сидела, ощущая его сырость. Она вдыхала запах сырости, окружающей ее. Эти ощущения были единственным, что еще связывало ее с миром живых. Тут в густой темноте появился ослепляющий свет и характерный звук газовой горелки Петерсона. Резкий удар вывел Райли из ужасных фантазий. Ей потребовалась секунда, чтобы понять, что она наехала на бордюр и рисковала врезаться во встречные машины. Машины сигналили. Райли снова вернула контроль над машиной и осмотрелась. Она уже недалеко от Джорджтауна. «Мари!» — крикнула она. «Ты еще здесь?» Она снова услышала лишь приглушенные рыдания. «Это хорошо». Но что Райли может сделать теперь? Она была в нерешительности. Она может вызвать на помощь ФБР из столицы. Но бог знает, что произойдет к тому времени, как она объяснит проблему и добьется того, чтобы по адресу выехали агенты. Кроме того, для этого будет необходимо закончить телефонный разговор с Мари. А ей нужно продолжать с ней разговаривать. Но как? Как она собирается вытащить Мари из этой пропасти? Она едва сама в нее не провалилась. Райли что-то вспомнила. Когда-то давно ее учили тому, что необходимо делать, чтобы люди в состоянии психологического кризиса не вешали трубку. До настоящего момента ей ни разу не пригождались эти уроки. Она отчаянно старалась вспомнить, что именно должна делать. С тех пор прошло уже столько времени. Она вспомнила некоторую часть. Нужно делать что угодно, говорить что угодно, чтобы заставлять звонящего поддерживать беседу. Неважно, насколько бессмысленные или бесполезные вещи обсуждаются, главное, чтобы он слышал не безразличный к нему человеческий голос. «Мари, ты должна кое-что сделать ради меня», — сказала Райли. «Что?» У Райли бешено работал мозг, стараясь придумать, что сказать, и она продолжала. «Мне нужно, чтобы ты пошла на кухню», — сказала она. «И сказала мне точно, какие травы и специи хранятся в твоём кухонном шкафу». Мгновение Мари не отвечала, и Райли забеспокоилась. «Подходящее ли состояние у Мари, чтобы подчиниться такому нелепому требованию?» «Хорошо», — сказала Мари, — «я иду туда». Райли выдохнула с облегчением. Возможно, так она выиграет немного времени. Она слышала в трубке побрякивание баночек со специями. Голос Мари теперь звучал совсем странно, одновременно истерично и безэмоционально. «У меня есть сушёный орегано и молотый красный перец и мускатный орех». «Отлично», — сказала Райли. «Что еще? «Тимьян и имбирный порошок, и черный перец горошком». Мари замолчала. «Сколько еще Райли сможет это растягивать?» «А карри есть?» — спросила Райли. После звона баночек в трубке раздался голос Мари. «Нет». Райли заговорила медленно, как будто выдавая указания по спасению жизни. Впрочем, этим она и занималась. «Так, возьми листочек бумаги и карандаш», — сказала она. «Запиши это. Тебе понадобится список, когда ты пойдешь в магазин». Райли услышала, что Мари записывает. «Что еще у тебя есть?» Последовала гробовая тишина. «Это бесполезно, Райли», — тоном глубокого отчаяния произнесла Мари. Райли беспомощно пробормотала. «Просто сделай это ради меня». Ещё одна пауза. «Он здесь, Райли». Райли почувствовала в горле комок, твердый как камень. «Он где?» — переспросила она. «Он в доме». Теперь я это поняла. Он был здесь все это время. Ты ничего не можешь сделать. Мысли Райли бурлили. Она пыталась понять, что там происходит. Мари могла нести параноидальный бред. Райли прекрасно это знала. Она сама боролась с посттравматическим стрессом. С другой стороны, Мари могла говорить правду. «Откуда ты это знаешь, Мари?» спросила Райли, стараясь придумать, как обогнать медленную фуру. «Я слышу его», сказала Мари. Я слышу его шаги. Он наверху. Нет, он в передней. Нет, он в подвале. Галлюцинации, — гадала Райли. Это было вполне возможно. Райли сама наслушалась несуществующих звуков в первые дни после освобождения из плена. Даже теперь она не всегда могла доверять своим органам чувств. Травма играла ужасные шутки с воображением. «Он повсюду в доме», — сказала Мари. Нет. твёрдо ответила Райли. «Он не может быть везде». Ей, наконец, удалось обогнать неповоротливую фуру. Ощущение бесполезности усилий накрыло ее лавиной. Ужасное чувство. Она как будто тонула. Когда Мари снова заговорила, она уже не всхлипывала. Она казалась смирившейся и отчего-то даже спокойной. «Возможно, он стал призраком, Райли. Может быть, он превратился в него, когда ты его взорвала? Ты убила его тело. но не уничтожила его злой дух. Теперь он может быть во всех местах одновременно. Теперь его никак не остановить. Никогда. Призрака нельзя победить. Оставь это, Райли. Ты ничего не сделаешь, как и я. Всё, что я могу, — это не дать этому снова со мной случиться. «Не вешай трубку. Я хочу, чтобы ты еще кое-что сделала для меня». Последовало секундное молчание. Затем Мари произнесла: Что? Что на этот раз, Райли? Мне нужно, чтобы ты продолжала разговаривать со мной, и при этом позвонила в 9:11 с домашнего телефона. В голосе Мари послышался легкий оттенок раздражения. Боже, Райли, сколько я должна тебе повторять, что я отключила домашний телефон? К своему смущению, Райли об этом забыла. Сейчас Мари действительно говорила с нотками возмущения в голосе: Это хорошо. «Злость лучше, чем паника». «Кроме того», — продолжала Мари, «какой смысл мне звонить в 911? Чем они смогут мне помочь? Никто не сможет. Он повсюду. Он достанет меня, рано или поздно. И тебя достанет. Нам обеим нужно сдаться». Райли была в тупике. Заблуждения Мари обрели собственную, неуправляемую логику. А у нее нет времени разубеждать Мари, что Петерсон не призрак. «Мы ведь подруги Мари, верно?» — наконец сказала Райли. «Однажды ты сказала, что сделаешь для меня все, что угодно. Ты говорила правду?» Мари снова начала плакать. «Конечно, правду. Тогда повесь трубку и позвони в 911. Для этого не обязательно нужна причина. Это не должно принести тебе какую-то пользу. Просто сделай так, потому что я тебя прошу». Последовала долгая пауза. «Была ли Мари вообще еще на линии?» «Ты обещаешь?» — спросила Райли. Звонок завершился щелчком. Позвонит Мари в службу спасения или нет, Райли не могла полагаться на случайность. Она подняла свой мобильник и набрала 911. «Это специальный агент Райли Пейдж, ФБР», сказала она, когда трубку снял оператор. «Я звоню заявить о возможном взломщике, очень опасном». Райли дала адрес Мари. «Мы сейчас же отправим туда команду», — пообещала оператор. «Хорошо», — сказала Райли и повесила трубку. Затем Райли снова набрала номер Мари, но никто не ответил. «Кто-то должен приехать туда вовремя», — думала она. «Кто-то должен приехать туда прямо сейчас». Тем временем она сражалась с новым потоком своих темных воспоминаний. Она должна была обрести над собой контроль. Что бы ни случилось, она не может потерять голову. Когда показался дом Марии из красного кирпича, Райли почувствовала прилив тревоги. Транспорт спасателей еще не прибыл. Вдалеке она слышала вой полицейских сирен. Они едут. Райли припарковала машину и помчалась к входной двери, понимая, что она входит в дом первый. Когда она дернула за ручку, входная дверь распахнулась. Но почему она не заперта? Она шагнула внутрь и подняла пистолет. «Мари!» — позвала Райли. «Мари!» — никакого ответа. Райли была уверена, что здесь только что произошло нечто ужасное или происходит прямо сейчас. Она прошла дальше по коридору. «Мари!» — снова закричала она. В доме царила тишина. Полицейские сирены становились все громче, но подмога еще не прибыла. Райли начала верить в худшее, в то, что Петерсон был здесь. и, возможно, все еще здесь находится. Она продолжала идти по плохо освещенному коридору и выкрикивать имя Мари, заглядывая в каждую дверь. Может быть, он в кладовке слева или в ванной справа? Если она встретит Петерсона, она не даст ему снова захватить себя в плен. Она убьёт ублюдка раз и навсегда.